Глава 27. Тимур озабоченно посмотрел на небо. По колышущимся вершинам деревьев, спорхнувшим птицам, было очевидно, что вновь прибывшие идут по их следу. Может, с ними надо поговорить? Это, возможно, миротворцы он. Вообще есть взрослые где-то и спасают таких потеряшек, как мы. Мальчишки одновременно прыснули. Вооруженные до зубов, миротворцы насмешила. Тимур вздрогнул, словно почувствовал что-то. «Не надо проверять свои догадки. Уходим». И, как обычно, не дав никому опомниться, быстро побежал по склону, уходящему вниз. Миша, вздохнув, последовал за ним. «Опять бежать?» — почти хором посетовали Катя и Коля. Даня подтолкнул их в спины. «Быстро! Быстро! Некогда сопли жевать! Давайте!» Через пару минут они оказались на участке леса, непокрытом растительностью. Тимур внезапно остановился, остальные, не успев затормозить, буквально врезались в него. «Тихо!» — он вскинул руку. Лёгкое потрескивание под ногами пугало их. Из-за деревьев раздавались громкие голоса и тяжелые шаги. Тимур загадочно посмотрел на всех и тихо сказал. «Держитесь крепко!» не орать». Он обнял Катю и Колю, закрыв им рты, и выразительно посмотрел на Даню с Мишей. Со всей силы ударил ногой по земле. Сухая корка лопнула, разошлась под ногами, и они полетели вниз в развершиеся недра. Падая в полной тишине, они прощались с жизнью, окончательно убедившись, что Тимур не в своем уме. Но упав на что-то мягкое, затихли. «Живы?» – прошептал Мишка и закашлялся от пыли, забившейся в рот и ноздри. «Живы? Да отцепись ты от меня!» – Катя наконец смогла говорить. Когда глаза слегка привыкли к темноте, среди длинных корней, свисающих отовсюду, стало можно увидеть мелкие фосфорицирующие грибы. Тимур громко высморкался. Раздалось сиплое хрипение. Коля задыхался от тяжелого, полного испарений воздуха. «Не могу! Дышать!» — Коля всхлипнул и снова засипел. «Что с ним?» — Тимур приподнял Колю за подмышки и привалил к стене. «Он аллергик», — сказал Миша. «Господи, как малые дети!» — Катя порылась в рюкзаке и достала трикотажный шарф. «На, дыши в ткань и пойдем уже отсюда!» Коля уткнулся в шарф, и сипение слегка утихло. Пробираясь по узкому проходу, они наступали друг другу на пятки. — Да осторожнее ты, болван, это моя нога! — ругалась Катя. — Сама такая! — отвечал Миша. — Вы достали уже! — психанул Даня и вдруг громко охнул. Перед ними простиралась огромная комната. Практически ослепнув от внезапного неонового света, вспыхнувшего словно на сцене, актеры Бенедорм-Палас, они застыли в растерянности. «Обалдеваем молча», — сказал Миша. Свет мигнул и погас. Затем откуда-то сверху полилась вода с явным запахом хлора, и неон снова вспыхнул. Из ржавых динамиков под потолком раздался скрипучий голос — Но что говорили, разобрать было невозможно. Откуда-то из-под ног засвистел пар, который заволок всё пространство, пощипывая кожу. «Блин, что это?» — буквально завизжала Катя. «Лицо щиплет», — ответил Коля. Он вцепился в чью-то куртку, боясь остаться в этом тумане один. Посыпался мелкий порошок, облепивший их лица, волосы и одежду. «Как пироги в кляре», — сказал Даня. Свет перестал мигать, пыль осела. Они стояли кругом, спина к спине, испуганно озираясь. У каждого обсыпанное тальком лицо с кроваво-красными губами, торчащие во все стороны волосы. Даня вытер ладонью и лицо. «Блин, какое-то все теперь масляное!» «Ну, норм, а то у меня вся кожа высохла!» сказала Катя. «А это мы где?» Коля с перепугу перестал задыхаться, и в нем проснулось природное любопытство. Вдоль стен располагались огромные капсулы, покрытые пыльным брезентом и большая панель с кнопками. Даня сорвал с одной из капсул брезент. Внутри оказалась человеческая мумия. «Да ладно!» – прошептал Миша. «Из сериала про попаданцев мы оказались на корабле с чужим?» «Скорее про съехавших с катушек мумий!» Коля прикоснулся к капсуле, которая засветилась изнутри синеватым светом. «Блин, Коля, не трогай тут ничего!» – зашипел Мишка. «Как я устала!» – Катя искренне вздохнула, ища взглядом, где бы присесть. Тимур сорвал брезент с большинства капсул – и подошёл к последней, когда Катя слегка облокотилась о небольшой выступ в скале. Раздался звук сирены, под потолком замигали красноватые лампы. Одна за другой капсулы начали светиться, открывая зловещие, высохшие лица, чернеющие на глазах. Застонав, словно очнувшись от столетнего сна, капсулы завибрировали, заискрились мигающими лампочками. Запахло ладаном и какой-то химией. Сирена отключилась, и сигнальные лампы потухли. Наступила тишина, нарушаемая лишь шумом подземной реки, протекающей, видимо, неподалеку, да и кот и коле, организм которого не знал, как справиться с нарастающим стрессом. Ребята молча рассматривали сморщенные лица в камерах. Последняя капсула была заполнена синеватой прозрачной жидкостью, который лежал, вполне себе сохранившийся худой белый мужчина с рыжеватыми волосами. Тимур посмотрел на остальных. Надо выбираться отсюда. Но этот кажется вполне живым, сказал Даня. Не, нам еще один род не нужен, решил Тимур. Так, подожди. Здесь может есть работающий компьютер, информация, а чувак может нам помочь, сказал Миша. «Даже очень умные дети наивны, так заложено природой», — сказал Тимур. «От взрослых надо держаться подальше, тем более ученых. Уверен, что он псих. Все, ищем выход, даже слушать не хочу». Тимур посмотрел на огромную дверь из нержавейки. «А он симпатяга». Катя провела по стеклу капсулы пальчиком. «Наверняка знает, где тут запас еды, ну или хотя бы витаминов». «Тебе чего? Витамина Д не хватает?» «Может, Тимур и прав», — сказал Даня. Они склонились над стеклом капсулы. Жужжание прекратилось, лампочки перестали мигать и начали отключаться одна за другой. Уровень синей жидкости внутри начал падать. «Причувствие у меня нехорошее», — прошептал Коля. Человек внутри капсулы открыл глаза. Ребята отшатнулись, и Миша с Катей от испуга. Человек слегка повернул голову и осклабился улыбкой Ганнибала Лектора. «Я вас предупреждал», — обреченно выдохнул Тимур. Порыскав взглядом, увидел большой кусок трубы, которая не заржавела от времени и не весь для чего валялась в этом странном механическом притоне. Коля на всякий случай спрятался за Мишу. Катя смотрела то на мужчину в капсуле, то на Тимура. Через несколько секунд раздался лязгающий звук, шипение, из капсулы запахло стоматологическим кабинетом. Ребята закашлялись, вытирая руками слезящиеся глаза. Капсула открылась, открывая тощее, астеничное тело. На вид это был скорее молодой парень, нежели мужчина, с приличным хозяйством, таким, что Даня ладонью прикрыл Кати глаза. Парень смотрел по сторонам, не шевелясь. Тимур молча выдернул у Коли из рук рюкзак, вытащил из него кусок бывшей юбки Мэри и швырнул ткань на парня, прикрыв стыдобу. Тот благодарно моргнул. — Он, кажется, парализован, — прошептал Миша. Парень округлил глаза и затем сильно заморгал, пытаясь что-то сказать. — Прикончим его, чтобы не мучился, — предложил Тимур и замахнулся палкой. — Да блин, Тимур, что с тобой? Дани перехватил палку. Парень картинно закатил глаза. Дани пригляделся, в вену под коленом была введена игла. Он осторожно дотронулся до неё и, парализованный, неистово заморгал. Даня хотел уже было выдернуть иглу, но Катя остановила его, положив свою руку на его. Секунду они смотрели друг на друга. «Придержи, а то обломишь иглу», — сказала Катя. Она легонько прижала место входа конюля и потянула. Через пару секунд тонкая длинная игла вышла из тела парня, и он с облегчением закрыл глаза. «Что теперь?» – спросил Коля. «Ну, давай подождем, предложил Миша. Они снова уставились на лежащего в капсуле. «Может, ему надо укол какой-нибудь сделать?» – предложила Катя. «Лучше бы нам убраться отсюда и побыстрее», — заволновался Миша. «В фильмах обычно следом за ожившей мумией все взрывается». В этот самый момент тело ожившего выгнулось дугой. Широко открыв рот, он захрипел, затем опал, словно тряпочка на ветру. Незнакомца скрючил еще пару раз, и он резко сел. Спустив руками ноги на пол, парень попробовал встать. Тряпка, прикрывавшая тело, упала, и все синхронно отвели взгляды. Его вырвало какой-то густой жижей с комками, и, наконец, хриплым голосом он выдал «Правый верхний ящик под центральным монитором. Дайте коробку!» И упал на пол на четвереньке. Даня подошел к панели с мониторами и кнопками, открыл ящик. Там лежала небольшая коробка металлического цвета. Он протянул ее парню, Тот помотал головой. «Помоги открыть!» Даня открыл. Внутри лежал целлофановый пакетик с каким-то белым порошком. Парень из последних сил протянул руку, буквально вырвал пакетик и рванул зубами. Порошок просыпался на пол. Он лег животом, уткнувшись носом в горку белой пыли, и силой вдохнул. «Блин, ну дает, сказала Катя. Парень вскочил, нелепо взмахнув руками, словно надувная кукла у Маркета. А, хорошо, мозг сейчас заработает. Он манерно поклонился, схватив Катю за руку, и представился. Мадемуазель, рад встрече, Ричард. Друзья меня называют Ричард электронные мозги, враги божественным психопатом. Тимур обреченно стукнул палкой об стену. Я же говорил, что он псих и торчок. Сударь, не извольте волноваться, я не люблю насилие. Ага, все так говорят, — ворчливо пробормотал Тимур. Коля подергал Даню за рукав. А кто такой торчок? Даня, усмехнувшись, сказал. Потом объясню, не бери в голову, Тимур шутит. Ричард, шатаясь, начал рыться в многочисленных ящиках стола, на котором располагалась панель управления и мониторы. Вышвыривая бумаги, он что-то бормотал под нос. Глядя на него, складывалось впечатление, что он едет по горному серпантину в кузове грузовика. Его пару раз швырнуло о стены, но он уверенно возвращался к ящикам, роясь там и, наконец, победно воскликнул. «Нашёл!» В руках была небольшая фляжка – Он открутил ее, понюхал, затем перевернул и разочарованно упал голым задом на пол. «Дерьмостан-то какой!» Даня, понимающий, полез в рюкзак, достал бутылку текилы, которая чудом не разбилась во время падения, и протянул ее Ричарду. Тот посмотрел на Даню так, как будто сам Шивас не зашёл до его бренного тела и выпил все без остатка. «Фу! Сейчас приторможусь!» Не глядя, он запустил руку в большой нижний ящик стола, к которому привалился и достал пакет. В пакете оказался белый комбинезон из странного материала. Он натянул его на себя и довольно произнес: Так, господа, теперь, когда я не смущаю вас обнажёнкой, позвольте спросить, какой нынче год? В зале повисла тишина, нарушаемая лишь сопением Коли, у которого заложила нос.